Глава 9. Тени звёзд. За следующую неделю мы предотвратили 6 новых нападений из заговорщиков в 6 разных городах. Еулия исправно снабжала нас информацией о новых случаях терроризма, но мы всё равно каждый раз предполагали худшее и никогда не пренебрегали безопасностью, продолжая открывать промежуточные порталы, чтобы сделать выслеживание как можно более тяжёлым. На этом мы, конечно, теряли некоторое время, которого в критической ситуации и так много не бывает, но эту цену приходилось платить. Конечно, далеко не всегда удавалось высадиться прямо в точку конфликта. Да что там, после водоканала это удалось вообще сделать только один раз. Всё остальное время нас спасали карты, которые к счастью имелись в каждом телефоне, в том числе и на моём. Через некоторое время мы с Юлией даже договорились, что она будет сбрасывать заодно ещё и географические координаты места нападения, чтобы не терять время на поиск нужной точки, от которой зачастую имелось только название, всё ради экономии времени. К сожалению, ни Персефона, ни кто-то другой в этом мире не умел открывать порталы по заказу в определённые координаты, поэтому приходилось изворачиваться. К нашему счастью, в группе оказалось ещё несколько редизайнеров, вполне способных открывать порталы, пусть короткие и нестабильные. Этого было достаточно для того, чтобы высаживать нас в ближайшую к конфлікту точку, после чего мы могли банально спросить дорогу у первого попавшегося на пути прохожего. И это даже работало. Может, не каждый раз, но то, что вообще работало, уже удивительно. После тех громких репортажей по всем телеканалам люди словно разделились на два лагеря: тех, кто считает, что нас нужно немедленно отловить и посадить к остальным, и тех, кто считает, что нам необходимо оказывать любую посильную помощь и немножко непосильной тоже. К нашей радости, первые с нами ничего поделать не могли, а разве что грязно выругаться при виде проновых масок. Зато вторые из кожи вон лезли, чтобы только помочь нам решить сложную ситуацию. Они показывали дорогу, они рассказывали, как быстрее или незаметнее пробраться на объект, они описывали, что видели, если видели, тем самым предоставляя нам какую-никакую, но информацию об атакующей группе. Некоторые даже объясняли, что конкретно на атакованном объекте может быть опасного, что могло стать целью заговорщиков. Разумеется, последнее происходило только в случае, если человек был подкован в этой области. А такие чаще всего встречались уже на самих объектах. Если вообще встречались в живом виде, а не в виде трупов. Заговорщики не стеснялись никаких методов и истребляли всех встреченных на своём пути людей, не делая скидки ни на возраст, ни на пол. Поначалу меня это сильно озадачивало. Ведь по словам Ники, которые она мне сказала ещё в самом начале нашего знакомства, убивший человека рея-дизайнер оказывается в чёрном списке, и любой другой рея-дизайнер волен его уничтожить. Если так, почему никто не предложил атаковать заговорщиков в открытую? Если они так откровенно режут людей. Оказалось, всё далеко не так просто и однозначно, как мне представлялось. Если представить запрет на сражения, Между рядизайнерами в городе как кокон, который окутывает каждого из них, то убийцы простых людей такого кокона лишаются. С момента убийства агрессия другого рядизайнера в их сторону не вызывает арбитра, не пересекается и не может быть сведена к дуэли. При этом агрессия убийцы по отношению к другим носителям дара всё ещё подчиняется общим правилам. В теории всё звучит правильно и красиво, однако здесь скрывается сразу два подводных камня. Во-первых, другие рядизайнеры могут не хотеть расправиться с убийцей или бояться это сделать. Они могут быть запуганы и подкуплены. Во-вторых, другие рядизайнеры могут попросту не знать о том, что кто-то когда-то где-то убил простого человека. А в нашем случае имелся ещё и третий подводный камень. Мы даже не знали, кто из заговорщиков убивал. Это стало очевидно ещё когда я убил Мэйли Доньен. Тогда я не был в курсе всех этих подробностей и подстраховался, как выяснилось, не зря. Мэйли не участвовала в убийствах людей, по крайней мере, напрямую, и её защита от триады дизайнеров действовала в полную силу, что и вызвало появление арбитра. Повторять это с любым другим заговорщиком было также интересно и опасно, как подкидывать монетку, с одной стороны которой твоя жизнь. Любой из них мог оказаться как убийцей, так и законопослушным, хоть и инокомыслящим рядом дизайнером. И не зная, кто есть кто, мы просто не могли позволить себе рисковать лобовой атакой. В то же время сами заговорщики не могли атаковать нас тоже, и в наших интересах было сделать так, чтобы это продлилось как можно дольше. Поэтому мы не нарывались и не провоцировали их, сами максимум вставали между ними и их целями, так чтобы потоки праны проходились сквозь нас, если они вздумают продолжить. По сути, вставали живыми щитами, не забывая однако о том, чтобы защититься ещё и дополнительно собственной праной. И заговорщики вынуждены были отступить, связанные по рукам и ногам кодексом и собственным страхом перед арбитром. Причём неважно, где и что они пытались сделать, каждый раз мы находили способ это предотвратить. Сначала была атака на химический завод в Праге, которая даже почти увенчалась успехом. Заговорщики успели вскрыть несколько огромных баллонов с каким-то газом, из-за которого в городе ещё 2 дня держалось чрезвычайное положение. Чел и её сестра, конечно, поколдовали над воздухом и собрали газ обратно, сколько получилось. Но какое-то количество успело рассеяться в атмосфере, и город даже всерьёз собирались эвакуировать, но к счастью, до этого не дошло. После этого была атака на центр телевещания в Двине Городе. Они мы узнали даже не от Юли, а увидели по телевидению на моем телефоне, потому что как раз в этот момент оттуда в прямом эфире транслировали очередное ток-шоу, на котором снова обсуждали текущий конфликт и нашу в нем роль. Видимо, именно эта тема так сильно вывела из себя заговорщиков, а раз они решили напасть именно в этот момент. Как только за кадром раздались взволнованные голоса, а потом крики, мы уже поняли, что именно там происходит. Пока все собирались, пришло сообщение от Юлии, которая подтвердила: нам придётся туда отправиться, потому что у управления людей там нет. Не знаю, чего именно добивались заговорщики и что было их целью. то ли просто посеять панику, то ли оставить и распространить какое-то сообщение через телевизионную сеть, то ли что-то ещё. В любом случае, ничего серьёзного они сделать не успели. Мы подоспели как раз вовремя. Пришлось заговорщикам сдирать сквозь зубы орагательство в наш адрес, уходить по добру по здорову. В третий раз атаке подвергся город Мерч, а вернее его большой вокзал с крупной железнодорожной развязкой, пути которой уходили во многие города вокруг, и при условии практически полного отсутствия воздушного сообщения из-за нехватки аэромантов служили чуть ли не главными путями поставок. Разрушив вокзал, уничтожив пути, заговорщики надолго парализовали бы сообщения между городами и облекли их на нелёгкую судьбу, ведь единственным способом что-то перевозить между ними остались бы только грузовики экспедиционных групп с их малой вместимостью. К тому моменту, когда мы прибыли на вокзал, заговорщики уже успели вырвать из земли и связать в узел несколько сотен метров рельсов, но на этом им пришлось остановиться и удалиться. Так и не совершив ничего действительно страшного. Единственный наш металломанд после этого почти час пытался уложить рельсы на место, чуть не истощился, но до конца всё исправить так и не смог, да и времени уже не оставалось. В городе Вячеславе заговорщики зачем-то напали на аэропорт, который и так не функционировал. Их целью стала диспетчерская вышка, в которой всё ещё несли дежурство обычные люди, но почему мы так и не смогли выяснить. Всё равно без аэромантов, как мне позже объяснила чел, самолёты всё равно что не могли летать. Так здесь всё было устроено. К каждой тяжёлой железной птице был приписан свой аэромант, который обеспечивал ей не только способность к полёту, или вернее, следил за тем, чтобы эта способность оставалась на одном и том же уровне. В общем, обеспечивал безопасность, в том числе и в случае неполадки. А ещё усмирял стихию, если вдруг она решала проявить свой нрав. В теории летать без аэромантов можно, Но никто никогда на это не пойдёт, стало быть. Пятое нападение заговорщики провели на электростанцию в Ветергофе и даже почти добились своего. На несколько часов город погрузился в кромешный мрак, но потом, конечно, работники станции всё восстановили. Успех заговорщиков объяснялся тем, что они сменили тактику. Вместо вымещения злобы на простых людях, они сразу переходили к основной части плана и старались исполнить её по максимуму, пока мы не прибудем. Разумеется, количество жертв среди людей резко упало, и эту заслугу, которая к нам относилась весьма косвенно, люди тут же радостно стали приписывать именно нам. Телевидение кипело и бурлило. По каждому каналу минимум два раза в день говорили про нас, заговорщиков и управление, называя нас тремя углами треугольника и сетуя на то, что два угла никак не могут сойти в вместе, чтобы сообща победить третий. Проводились всяческие опросы, голосования, интервью, результаты которых по-прежнему делили людей на два ладеря. Но в этот раз противники нашего дела хоть и не уменьшались количественно, но хотя бы стали свою точку зрения выражать потише и не такими резкими словами. Моих ребят всё это вдохновляло покруче моих собственных пламенных речей. Они снова чувствовали себя нужными человечеству, снова чувствовали себя теми, кем были всё это время, защитниками. Они улыбались, шутили, пребывали в добром расположении духа и полной уверенности, что победа за нами. Они расслабились. Это нас и подвело. Во время шестой атаки на речной порт города Мукко эта расслабленность стоила нам одной жизни. Совершенно неожиданно для нас заговорщики атаковали Уайта, причём таким образом, что остались бы при этом чисты перед кодексом. Объенённый успехами предыдущих операций Донни, бесстрашно шёл на противников до тех пор, пока не оказался под огромным железным контейнером, висящим на кран-балке. И тогда один из заговорщиков обрушил его на парня. Уже позже мне объяснили, что формально кодекс нарушен не был, потому что заговорщик не применял рядис для атаки Уайта. Он лишь скинул контейнер, а ведь именно контейнер стал причиной смерти, так что прямой связи между тем и этим не было. Но это было потом. А в тот момент я уже вскидывал лук, чтобы отправить пять стрел по количеству противников одну за другой в сердца этих тварей. К счастью, меня остановили. Меня и ещё нескольких ребят, которые тоже рвались в бой. Нашлись в наших рядах здравомыслящие люди, которые поняли, какую мерзкую и гнусную, а главное, снималыми шансами на успех провокацию, заговорщики только что провернули. "Не вздумай", пыхтело мне на ухо чел, держа мою руку своими двумя. В предыдущий раз ты отмазался от арбитра, а сейчас чем отмажешься? Что-то подобное шептали и остальные мрэа-дизайнеры, которые пытались кинуться в бой: Филиппу Файерсу, Киру Висла, Нике, Мартен. Сказать, что мы вернулись в клан-холл в подавленном состоянии, значило ничего не сказать. По сути, нас изучили, проанализировали и легко переиграли. Вот что произошло. Нашли способ как раз справиться с нами, не нарушая при этом кодекс и не вызывая на себя гнев потусторонних надсмотрщиков. Не удивлюсь, если предыдущая атака, которая казалась бы не имела смысла, тоже была одной из проверок для реализации этого плана. Следующее нападение мы не смогли отбить. Мы просто на него не успели. Заговорщики так быстро заполели завод по переработке нефти, что когда мы туда прибыли, там уже нечего было спасать. Завода просто не осталось. Вместо него был лишь гигантский циклопический костёр, коптящий небо кубометрами жирного чёрного дыма. А отрядом овладело уныние. Персефона, которая единственная не принимала непосредственного участия в операциях и не видевшая всех этих ужасов, как могла хлопотала, пытаясь поднять мораль ряди дизайнеров, но всё было тщетно. Мыльный пузырь самодовольства и самоуверенности лопнул, когда ребята столкнулись с суровой реальностью. реальностью, в которой их бывшие братья и сёстры действительно готовы убивать самых близких родственников, реальностью, в которой придётся убивать и их тоже. Само собой, первая же наша неудача тут же вызвала колоссальный резонанс среди людей. Те, кто совсем недавно бубнил про то, что нас надо посадить в клетку, ко всем остальным воспряли духом и начали вопить об этом во всю мощь своих легких. И их противники ответили не менее громкими воплями о том, что невозможно всегда побеждать и надо сказать нам спасибо за то, что мы делаем хотя бы эту малость. И вообще, кто сказал, что это были они? Что вы имеете в виду? Очевидцы прекрасно видели на них прановые маски. Вот именно, про новые маски. Не приходит в голову, что эти про новые маски могли нацепить на себя заговорщики, чтобы дискредитировать наших помощников. А ответить на это второму было нечего, и он пустил в ход кулаки, сцепившись с оппонентом в прямом эфире. А я сцепился мыслями с идеей, которую он подкинул, обсудил ее с Персифоной, немного поуговаривал Нику, и мы решили действовать. На следующий день. Персефона переместила меня и Нику в тот самый центр телевещания, который мы спасли несколько днями ранее, прямо в студию, в которой в этот момент опять шло какое-то шоу в прямом эфире. И в этом самом прямом эфире Ника, не скрывая лицо под маской, глядя точно в камеру, заговорила на весь мир. Большинство из вас и так меня знают. Для остальных я представлюсь. Ника висла. Линия крови Хочу официально заявить, что я являюсь участником отряда по противодействию заговорщикам, тех самых масок, про которых вы ежедневно говорите. Мы носим маски для того, чтобы управление 0, о котором вы все уже точно знаете и которое никак не признаёт, что мы делаем одно с ними дело, не вычислили наши личности. Но лично я больше носить маску не буду. Запомните моё лицо. Если вы увидите его в составе отряда, Вы можете быть уверены, это именно наш отряд, а не кто-то другой, кто пытается нами прикинуться. С этого момента я лицо отряда и гарант того, что под масками скрываются реальные дизайнеры, которые не предали свои заветы и свои корни. Я Нико Висла. Запомните меня. Речь была отрепетирована и выучена многократным повторением и заняла не больше минуты. Примерно столько, по моим подсчетам, заняла бы у управления попытка перехватить нас в зале записи программы, если бы они поставили себе такую цель. Но нам никто не мешал. В студии всю эту минуту висела гробовая тишина. Камеры смотрели только на Нику. Когда мы вернулись в убежище, реадизайнеры улыбались. Мы ещё не знали почему, поэтому они отмотали передачу, которую мы прервали чуть назад, и дали нам посмотреть на то, что мы пропустили. А оказывается, после нашего исчезновения в студии начался полный хаос. Люди со зрительских трибун повалили в зал, каждый старался пролезть к камере и прокричать в неё что-то. Я разобрал только несколько лозунгов. Слава Нике висла. и оставьте масок в покое. Так продлилось буквально 30 секунд, после чего шоу экстренно прервали рекламой, которая шла следующие полчаса. Не побоюсь этих слов, мир встряхнулся после нашей выходки, узнав, что на нашей стороне сама Ника Висла, узнав, что она жива. Она не погибла, не попала в застенки управления и уж тем более не находится среди заговорщиков. Мир загудел как встревоженный пчелиный улей. Поборники идеи поймать нас и закрыть в клетке срочно переобулись, присоединились к своим недавним противникам и требуя, чтобы управление признало наконец имеющихся у них ряди дизайнеров союзниками и выпустило их на свободу, попросив помочь в конфликте с заговорщиками. Весь мир искосательно взял вялое, нерешительное управление за грудки и принялся трясти с воплями. Да сделайте вы уже что-нибудь. Мораль отряда снова поползла вверх. На лицах ребят снова стали проскакивать улыбки, снова стали слышаться шутки, и даже Персефона облегчённо выдохнула. Кажется, один я понимал, что заговорщики на подобный ход конём ответят не менее коварным и изящным ходом слоном. Не могут не ответить. В соревновании коварства и подлости они явно давали нам 100, если не 200 очков вперёд. Разумеется, я оказался прав почти во всём, кроме одного. Это оказался не ход слоном. Это оказался ход ферзём.